Третье. В 1930 году корейцев из Владивостока высылали в Хабаровск, а в 1937 корейцев послали еще дальше от Владивостока, в Астрахань. А на смену им на Дальний Восток, из Белоруссии, с Украины, из России, слали раскулаченных крестьян и сыльных. В 30-е годы, Следовали тактики зачистки границ от ненадежных элементов. Высылали финнов, поляков, украинцев, цыган. Про цыган сегодня почти не помнят. То были формально граждане другой страны. Но в 1933-м цыган выселили из Москвы в Томск. А потом начались высылки немцев. Немцев много выселили уже в 1935-м и 1937-м но к началу войны обвально много. В 1941 году из разных концов, из разных областей – Калининской, Ивановской, Горьковской, Воронежской, а также из столиц – выслали в общей сложности 302 тысячи немцев – треть миллиона. В Казахстан, в условиях, где выжить было трудно, произвести строительство домов силами самих переселенцев – это означало возведение дощатых бараков. Осуществить пересылку силами НКВД, это означало под конвоем и прицелом. Разрешение брать с собой до 200 килограммов на члена семьи, оборачивалось на деле мешками и котомками, и грузили немчуруна поезда, и слали из Тульской и Краснодарской областей, из Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской, в Казахстан а куда не доходили составы, туда люди шли пешком и падали по пути от голода и умирали. Не в Сантьяго де Компостелло и не гробу Господню шли пилигримы, но ковыляли в поисках угла, где их не сразу расстреляют, не замучают детей, где дадут согреться у огня. И это только от 26 августа 1941 года распоряжение а 28 июня отправили в Нарым 19 тысяч человек. Эта непосредственная реакция была на начало войны. А 14 июля 1941 из Литвы, Латвии и западных областей Украины отправили 16 913 человек. А 14 июня, за неделю до войны, из Латвийской, Эстонской и Мордовской ссср Отправили 22 885 человек, глав семейств, а с ними 46 557 человек, членов семей, да еще в придачу уголовников. Как без уголовников? Все же и преступления имелись. 4 159 человек. Вот такая существовала пропорция высылки. Уголовниками не особенно обремененная. А еще 141 тысячу лиц немецкой национальности приказом Берии от 21 сентября 1941 года арестовали и тоже отправили в Казахстан, но только уже не в спецпоселение, а в лагеря. Российский вождь инструментом строительства империи выбрал национальный вопрос. Он размешивал дрожжи новой евразийской нации. Тасовал племена и создавал новый народ, а для этого перемещал сотни тысяч туда, а сотни тысяч гнал оттуда. То был замысел перекрыть диффузное брожение мировой войны и национальных самоопределений семнадцатого года. Именно этим ценился азиат Сталин после Первой мировой и после революции, работая с национальными компартиями на отторгнутых от России территориях этим же занимался и Троцкий, но строили они разное. Азиат оказался успешнее космополита. Он строил особый русский интернационал с единой нацией, по Данилевскому. Империя тогда треснула, уже бродили из края в край калики-перехожие, но Сталин собрал империю вновь. В ту пору страна распадалась на много стран, хотя в те годы дробление шло не кольцевыми разломами, Оттого удалось распил склеить. Тогда, в семнадцатом, создавали однодневные республики и сезонные союзы. Внутри обособившихся областей возникали пестрые деления, и Сталин перемешал всю пестроту заново, убивая саму идею национального самоопределения, но создавая единую небывалую нацию из многих. Некогда калики доходили аж к самому Ленину в Кремль жаловались тамбовские ходаки внимательному калмыку на произвол и голод в Тамбове. Мол, мочи нет, батюшка, пришли мы правду искать в Кремль. Но тамбовских ходаков погрузили однажды на подводы и отправили в азиатские степи, и так стали поступать всегда, когда локальная правда грозила подорвать правду общую. Требовалось, чтобы не стало тамбовцев и калмыков. Так тамбовский крестьянин оказывался в калмыцких степях с Кайлом. Было время в Германии, в двадцатые годы паломники добредали аж до Берлина, вливались послевоенные оборванцы в Капповский путь. Податься Люмпинам некуда, хоть на баррикады иди. И тогда их однажды построили в колонны и погнали на восток рыть окопы. Не следовало позволять людям бродить безнадзорно. Людское брожение должно было помогать созданию наднациональной нации. Их грузили в вагоны и высылали далеко, так далеко, чтобы они забыли, кто они. Но когда началась война, про людей вспомнили. Люди уже дозрели до употребления. Число пилигримов перед самой войной достигало трех миллионов а война добавила к ним еще три миллиона беженцев. Впрочем, война тут же и разобрала большинство пилигримов по лагерям дарвам. Бродяг всегда много перед войной, когда руки цивилизации слабеют, сквозь пальцы текут народы, а потом наступает момент, когда кулаки цивилизации сжимаются. Так было в Европе во время бесконечной 30-летней войны 17 века. Также было в Европе во время длинной 30-летней войны XX века. Война сперва дала беженцам разбрестись, а затем собрала бродяг в единый костер. Война сжала свою горячую горсть и соединила бездомных в тюрьмах и окопах. И так сложился тот сплавленный войной мир, в котором Запад прожил полвека. Спустя десятилетие. Руки Европы разжались снова, и вытекли из расслабленных пальцев народы. Так всегда происходит перед бедой. Сначала вываливают людей в чистое поле, а потом собирают их на поле брани. Вот и сегодня опять пошли по Европе беженцы и потекли бесконечные толпы бездомных по России. Отцы-пустынники и девы-непорочные брели по просторам родины вновь. Калики-перехожие, поднявши лытки, вновь топтали пустыри былого отечества. Они шли и шли, куда глаза глядят. Бесправные таджики и узбеки, завербовавшиеся в отряды афганского дустума, русские мужички, попавшие в рабство к туркменским баям, грузины, бегущие от войны, абхазы из раскуроченных деревень, молдаване из Приднестровья, Осетины и чеченцы из сожженных федералами сел, казаки из деревень, разграбленных горским набегом. Всех их стало много, намного больше, чем было перед прошедшей войной. Жители голодных городов с остановленными заводами стали попрошайничать, а горожанки разрушенных сел стали проститутками. Они оседали в тех местах, где находили притон, их было много. Старались не называть цифры, старались таджиков привозить на стройплощадки ночью, а от цыган город освободить. Проституток по саунам и бандитов по малинам не считали. Некогда указом бездушного Берии вычистили проституток из западных районов Белоруссии. Чекисты выявили 435 падших женщин и отправили их в лагеря. Сегодня Число проституток превышало былые цифры тысячекратно. Продавали себя в любое рабство, лишь бы взяли. Число сирот и беспризорников обозначали по-разному. Не то триста тысяч деточек, не то миллион, чисел называть не хотели. Трещины между землями былой империи заполняли бесправными людьми и забывали, сколько именно людей вошло в дыры. Но все граждане знали, в трещины между разломами ушло много народу. Сгинувших иногда жалели, но чаще нет. Их некому было жалеть. Теперь все ненавидели общее прошлое, и мыкали горе поодиночке. Вавилонская башня просела, а град Божий даже и строить не начали. Прежде люди верили в интернациональное братство и равенство, но сегодня им объяснили, что это вредная вера. Коминтерн, однажды расстрелянный Сталиным, уже никогда не собрался заново, и в отсутствие этой скрепы держать Российскую империю стало нечем. Идеи Третьего Рима уже не было ни в христианском, ни в коммунистическом изводе. «Никакой интернациональной идеи не было. Несть ни Элена, ни Иудея, — сказал апостол, — ибо все вы одно во Христе. Но не стало слова Христова, и появился Эллин, и Иудей, и азербайджанец, и русский, и один возненавидел другого. Сталин расстрелял коммунистический интернационал навсегда». Сталин понял имперскую идею через титульную нацию на манер Данилевского и даже понял четче и ярче Данилевского. Сталин замесил из племен и наций новый народ, и продукт почти сложился. Ради строительства новой цивилизации пришлось пожертвовать идеей интернациональной, как коммунистической, так и христианской. Неприятность, которая случилась с Вавилонской башней Западной империи, родственна той, что случилось с Российской империей. Фактически произошло повсеместно одно и то же. Во время строительства большого здания отказались от причины, побудившей к строительству. Затевали возвести махину, христианскую цивилизацию. Построили, но без христианства и точно так же сложили коммунистическую империю без коммунизма. Сперва сантименты показали строителям лишними. Ниша, Сталин, Шпенглер и Черчилль в описании конструкции пропускали христианство нарочно, заменяя религию жертвы и любви деятельным фаустовским духом. Империи Запада, так мнилось, Дух созидания пристал более чем доктрина любви. Любить это значит отдавать, а созидать значит множить, для строительства логичнее второе. Оказалось, однако, что дух наживы не прочен в конструкциях. Любовь вещество вязкое, а множество приобретений дым.